Глава 19 Три года прошло со времени последнего захвата торговой стороны Хамлиджа северными варварами. Хотя, несомненно, это и нанесло ущерб имиджу Каганата. Всем заинтересованным сторонам было известно, что столкновений между нападавшими и столичным гарнизоном фактически не было. Нападавшие не рискнули штурмовать дворец и крепость, разграбленный же в пригороде рынок был не в счет. Такие случаи были не редкость и в других государствах, особенно когда соседями являлись кочевые племена. Да и не грабили его варвары, больше напугали. Что там увезенные рабы? Это были потери торговцев, и не все они были жителями Хамлиджа. Единственный же случай столкновения городского ополчения с варварами показал, что, несмотря на используемую ими магию, они просто люди в очень хороших доспехах, а значит, смертны. Убитых же варварской магией потом осматривали придворные колдуны и в некоторых телах нашли маленькие кусочки меди. Причем эти кусочки пробивали иногда броню и тело, оставляя после себя сквозные раны. Внешне выглядело так, как будто люди умерли именно от этих в большинстве своем удивительно одинаковых медных кусочков. Но колдуны считали, что имеет место неизвестное колдовство, ведь никто не видел метателей этих медяшек. А те палки и странные предметы, что были в руках чужеземцев, никак не походили на оружие. За эти три года левобережная часть города закрылась высокой стеной, усиленной мощными башнями. Городские ворота обзавелись воротными башнями по тому типу, что использовались в Вяземском княжестве. И еще мощнее стали укрепления на острове и на правом берегу Итиля. Увеличено количество метательных машин на башнях. Многое фортификации было взято у далеких северных варваров. И с точки зрения южных соседей Хамлич стал, если и неприступным городом, то очень крепким орешком для любого врага, возжелавшего его взять приступом, сравнимым с румейской столицей. А главное, город стал еще богаче. На следующий год после последнего появления варваров их ждали снова. Однако они не появились. Купцы, ходившие на север, рассказывали, что у северных князей была своя междуусобица, закончившаяся почти без крови, но отобравшая у них время. И князь, так напугавший столицу Каганата, принялся строить город и порт на Варяжском море. Говорили, что теперь по холодному морю ходят диковинные драмоны. Без весел, но с двумя-тремя мачтами, и они способны ходить против ветра. Рабов привезли новых, снова пошла в рост торговля, страшные события стали забываться и уходить в дымку истории. Но сторожевые посты выше по течению Итиля бег не снял. Гарнизон столицы удвоился, и народ успокоился. Правил каганатом в это время Бек хазарский военачальник, глава могущественного рода, принадлежащего к так называемым «белым хазарам», принявшим иудаизм. Формально главой хазарского каганата являлся каган из династии Ашина, но ключевым здесь было слово «формально». Бек сумел отобрать у Кагана почти всю власть, оставив тому лишь представительские обязанности. Когда-то внешне они оба представляли из себя противоположности, но все это было в прошлом. Бек не так давно был поджаром и подвижным воином. «Каган же!» с малых лет живший во дворце и по происхождению заменившей победы на поле брани победами над многочисленными наложницами, был тучен и вряд ли уже смог бы подняться в седло. Бег тоже уже не мог похвастаться стройностью стана, однако за его плечами были и дальние походы, и жаркие схватки, когда ему самому приходилось защищать свою жизнь и распоряжаться жизнями тысяч воинов. И хотя по комплекции Бек уже догонял Кагана, Сигдле он держаться еще мог. Известие о приближении варварских лодей с верховья Фитиля заставило Бека в тот момент, когда он обсуждал с начальником стражи положение, возникшее в последние недели а именно о появлении варваров в западных пределах Каганата. Ранее Бек не счел бы необходимым даже сообщать ему об этом, но сейчас случай был исключительный. Исключительностью случая, являющегося причиной, по которой Бек решил посовещаться с подчиненным, были получены ранее сообщения о событиях в районе Саркела. Сначала прибыл гонец, сообщивший о гибели высланного им в степь северо-западнее Саркела элитного тумена во главе с Тарханом. Коварные славяне устроили хазарам подлую ловушку. Бег незамедлительно выслал гонца в дербен с требованием к военачальнику хазарского войска, противостоящего на южных рубежах армии халифата, выслать не менее пяти туманов для защиты Саркела. Однако буквально через три дня прибыл второй гонец уже из Саркела, с известием, что варвары появились под его стенами. В то, что они сумеют взять Саркел, он не верил. Данники у Тигуры должны связать варваров, а потом подойдет помощь с южных рубежей. Но тут Бег, повинуясь предчувствию, отправил следующего гонца с приказом найти в степи Туманы идущие в Саркел и повернуть их в Хамлич. И вот сейчас он получил подтверждение правильности своего решения. Немедленно были высланы гонцы во все ближайшие гарнизоны с приказом об отправке подкреплений в столицу. Открыли арсеналы и начали выдавать оружие жителям, усилили караулы и приготовили припасы. Особенно тщательно готовились оборонять многострадальную левобережную часть столицы. Но все пошло не так. Варвары появились около полудня следующего дня и действовали не так, как происходило ранее. Они не стали высаживаться на торговой стороне города, а направились к дворцам. Бек наблюдал все это, находясь в крепостной башне на острове. Как только первые суда сблизились со стенами дворцов, в их сторону полетели камни-катапульт. Огромные дымящиеся железные лодьи варваров отвернули и пристали к правому берегу выше острова за пределами действия катапульт, высаживая пехоту. Часть их ужасных самоходных лодей, огибая остров, прошла ниже Хамлиджа и также высадила пехоту там. А с железных лодей ударили колдовством, сопровождавшимся звуком множества бьющихся молотков по башням с катапультами, быстро уничтожив их обслугу. Варварская латная пехота уходила в степь, огибая стены правобережной крепости, а там уже вытягивалась в кольцо окружения. Надо сказать, количество этой пехоты не испугало бека. Гарнизон был распределен на два дворца неравномерно. Две пехотинцев и две тысячи тяжелой конницы защищали крепость на правом берегу Итиля, и три пехотинцев располагались во дворце на острове. Логика такого разделения была понятна. И сейчас бег всего лишь испытывал некоторое беспокойство, почти уверенный, что врагам таким количеством крепости и дворец на берегу не взять, по крайней мере, быстро. Запасов провизии в крепости было достаточно, чтобы дождаться подхода подкрепления с южных рубежей. С водой вообще проблем не могло быть по определению. Еще два отряда славянской пехоты остались на берегу с непонятной целью. Оценив ситуацию и решив, что сегодня штурма не будет, Бег собрался отобедать, когда с одной из дымящих солодей донес рев, повторенный три раза. И в эту минуту события начали развиваться неимоверно быстро. С реки снова донесся стук множества молотков, стучавших равномерно и заглушающих друг друга. И тот час со стены башен крепости, расположенных вдоль реки, стали падать воины. Стрел видно не было, но тем не менее его воины умирали. «Снова они используют колдовство», — промелькнуло в голове Бека. Меж тем ситуация быстро менялась. Варвары, оставшиеся на берегу, построившись плотными коробками и закрывшись щитами, Побежали вдоль берега к воротам, выходящим к реке. Магия варваров неимоверно быстро очистила стены, и сдерживать их было некому. Лишь иногда по счетам из бойниц били редкие стрелы. Однако ворота крепости были заперты и надежны, и преодолеть их будет стоить варварам большой крови и, главное, времени. К тому же бег не видел у бегущих ни тарана, ни лестницы вообще не понимал смысла этого маневра. Ситуация была неприятна, но пока ничего катастрофического в ней бег не видел. Варвары добежали до стен крепости и сосредоточились под стенами слева и справа от ворот. И тут внезапно раздался грохот. Речные ворота вздрогнули, окутались дымом и упали внутрь. И тут же в крепость хлынул железный поток северных воинов. Казарский воин на просторе не уступит северянину, а на коне победит без сомнения, но против монолитного строя северян, одетых в латные доспехи, не устоит никто. По крайней мере, Бек о таких случаях не помнил. Их можно было победить, лишь окружив и убивая на расстоянии. Но сегодня был их день. Бекота сразу понял, вспомнив, сколько варваров бежало по берегу к воротам. Плюс он рассмотрел, что латники, стоявшие в степи, также двинулись к крепости. По-видимому, враги сумели открыть и ворота, выходящие в степь. Все, что могли сделать в этой ситуации его воины, так это своими жизнями купить ему и Кагану немного времени на бегство. Только бежать было некуда. Остров был полностью окружен железными лодьями варваров. Еще шли схватки на стенах и башнях правобережной крепости, но итог сражения был предрешен. Оставалась слабая надежда, что на сегодня враг удовлетворится содеянным и не станет штурмовать крепость на острове. А ночью, под покровом темноты, можно попытаться уйти рекой. Однако солнце еще не коснулось земли, как из речных ворот крепости обратно на берег выплеснулась стальная волна варваров. Они снова грузились на свои лодьи. И не нужно было быть правитцем, чтобы понять. Наступил их последний час. Так и произошло. Все повторилось в том же порядке, что и при штурме правобережной крепости. Только гарнизон острова был малочисленнее, а река не стала врагу препятствием. И спустя незначительное время враг ворвался за стены крепости. Бег и Каган, стоя в тронном зале дворца, были в полной прострации. Вокруг бегали воины, укрепляли входные двери, стреляли через оконца. А они, раздавленные, стояли посреди зала своего дворца и не могли поверить в происходящее. Еще сегодня утром они оба были вождями мощнейшего государства, собиравшего дань с обширной территории. Государство, с которым, а следовательно и с ними считались все соседи. Да, в истории Каганата бывали поражения. Но этому предшествовали славные битвы, когда на поле сражения сходились армии в десятки тысяч воинов с каждой стороны. И вели хазарское войско в эти битвы их предки. Да и они были воспитаны войнами и вкусили сладость победы и восторг могущества, когда по мановению пальца любого из них в бой уходили туманы отважных воинов, чтобы добыть им славу. Кто смог сбросить их с вершины славы? Жалкие несколько тысяч варваров, что в степи просто стали бы пылью на копытах коней великого хазарского войска. И не было у них ни единого шанса на победу в честном бою. Победить их могли лишь подлым ударом в спину, да еще и с помощью черной магии. «Все кончено!» Слова начальника стража, стоявшего перед ними, привели Бека в чувство. «У нас еще держится гарнизон одной из башен, но это еще на несколько десятков ударов сердца. Сейчас они примутся за нас». Он опустился на колено и, склонив голову, продолжил. «Господин, я не смог выполнить свой долг. Я допустил врага к твоим покоям и достоин смерти. Прошу лишь об одном — за службу, что ранее я честно и преданно исполнял. Убей меня своей рукой. И он, не поднимая головы, протянул обеими руками свою саблю. Бег задумчиво принял ее, зачем-то внимательно осмотрев. Сабля не была роскошной и не блистала украшениями. Это было простое и верное оружие воина. Бег помнил, что на пост начальника стражи тот поднялся с поста тысячника, не чуравшегося лично сражаться рядом со своими воинами. Внезапно кто-то громко и в то же время аккуратно постучал в двери дворца. Этот стук неожиданно подчеркнул наступившую тишину. Молчали воины, сбившие плотный строй между правителями и дверью. Больше не доносилось звуков схватки со двора. Не кричали захватчики, которые по определению сейчас должны были грабить помещения, в которые смогли войти. И стук этот совсем не походил на стук врагов, руками в латных рукавицах, пытавшихся взломать последнюю преграду на пути к победе. Господин Они размахивают белым флагом. Неожиданно оповестил всех воин, наблюдавший через бойницу за двором. И почти одновременно раздался глухой голос из-за двери, обращавшийся к осажденным на ломаном хазарском языке. «У меня послание Беку и Кагану от князей Сергея Вяземского, Олега Вещева-Киевского и гинтов таголяцкого Начальник стражи, стоявший перед ними, оглянулся, вопросительно взглянув. Бег после паузы махнул рукой. «Впусти! Даже если это и обман, все одно нам здесь долго не продержаться». Начальник стражи дал знак, и воины, стоявшие ближе к заваленным мебелью дверям, начали быстро разбирать баррикаду. Воин действительно оказался посланцем. Передав щель при открытой двери свиток, он удалился. И вот Бек развернул свиток с текстом на рамейском языке. «Милостивые государи, мы, князь Сергей Владимирович Вяземский, князь Олег Вещекиевский и князь Гинтовт галяцкий владея верховьями рек Итиль, Дон, Днепр, Западная Двина, решили справедливым владеть этими реками и торговыми путями полностью. Посему мы вынуждены отобрать у Хазарского Каганата город Итиль и Саркел, а также степь между Днепром и Доном до побережья Понтийского моря. Однако мы не претендуем на земли и города южнее Волока и Тильдон, и обязуемся не вторгаться далее этого рубежа на вашей земли. При вашем согласии на эти условия мы готовы заключить с вами договор о мире и оказывать вам поддержку в вашей борьбе с арабским халифатом, оберегая хазарский каганат от врагов на северных границах. Кроме этого, Наша поддержка будет выражаться в льготных условиях торговли вашими купцами на землях наших княжеств и разрешение охочим людям из наших земель воевать против ваших врагов. Что касается ваших данников, утигуров, то им мы предлагаем следующее. Они уходят в междуречье Итиля и Дона южнее Саркела и остаются вашими данниками. Они остаются в междуречии Днепра и Дона и становятся нашими вассалами. Они погибают. Ответ на наше предложение нужно дать немедленно воеводе Федору Ивановичу. В случае вашего согласия вам будет позволено убыть в вашу старую столицу, город Семендер. В противном случае этот договор мы заключим с людьми, которые займут эти должности после вас. С глубоким уважением, князь Вяземский Сергей Владимирович, князь Киевский Олег Вещий, князь Галяцкий Гинтовт.